Глава 35 Несмотря на довольно познавательную лекцию, слова магистра о том, что он ставит мне тройку только за положение невесты ректора, не слабо задели. Получается, я сама по себе ничего не стою, лишь бесплатное приложение к Эдриану Кедрану? Еще чего, это уж совсем никуда не годится издевательство преподавателей истории магии ни в какие ворота не лезут. Мало мне насмешек однокурсников, которые меня и так со скрипом приняли. Если еще и профессора начнут издеваться, так я ни один экзамен не сдам и академию не закончу. Толку будет от моего источника, если людям не смогу помогать. Надо что-то с этим решать и как можно быстрее, иначе от моей репутации останутся только рожки да ножки. Этого мне хотелось меньше всего. Поэтому, как только закончились занятия, рванула к новому ректору в кабинет. Благо, его расположение не изменилось с последнего раза. Он мне проблемы создал. Пусть он и расхлёбывает эту кашу. Почему я одна должна отдуваться?» Решительно постучала. «Войдите!» — прозвучала из-за двери. Вошла внутрь. Увидела, что Эдриан выглядел ну очень уж и осунувшимся. Он слабо улыбнулся. А вот это зря. Я к нему не на свидание пришла, а для серьезного разговора. Я пришла сообщить, что хочу официально отменить нашу свадьбу, помолвку, ну или чего вы там с ректором бывшим решили. В общем, я отказываюсь и ничего делать не буду. Сложила руки на груди для пущей убедительности. Эдриан растер лицо руками. И как это понимать, Кайса? «Я официально представил тебя двору, сам король в курсе наших отношений. Все зашло слишком далеко, чтобы идти на попятную. Да плевать мне на ваше высшее общество вместе с королем!» Смело заявила я и топнула. Кроме того, мне надоели насмешки не только со стороны адептов, но и со стороны профессоров. Осталось только, чтобы вы надо мной потешались, и будет полный комплект. Так, и кто отличился из преподавательского состава?» Дракон прищурил глаза. «Ну уж нет, стучать я не собиралась». «Да какая разница? Всем на роток не накинешь платок!» Изрекла я крестьянскую мудрость. «Кайса!» — снова устало произнес Эдриан. «Давай мы отложим решение этого вопроса до лучших времен. Сейчас у меня и без того забот хватает». «А жить мне когда?» — не соглашалась я с доводами разума. «Тоже отложить до лучших времен?» «А я сегодня жить хочу, сейчас?» «Не оборачиваться, не пригибать голову от сплетен, не думать о том, что обо мне говорят другие. И ладно бы слухи были правдой» так все вообще сплошной наговор скорые и в любовнице запишут они только в невесты а дальше что нет уж не согласна кайс мы с отцом нашли тебя спасли от преследования короны спрятали в академии никто до тебя не сможет добраться даем бесплатное образование вы это делаете из личного интереса осадила браваду о добродушии драконов Так вот, официально заявляю, я ничего не буду делать для того, чтобы вернуть вам магию. Кроме того, никто не знает, как ее вернуть, а я и подавно. Так что разбирайтесь со своими проблемами сами, а мне оставьте мои». «То есть тебя надо выгнать назад в твою деревушку?» Дракон поднялся с места и подошел ко мне ближе. «Надеюсь, ты не забыла, что от нее ничего не осталось». Еле сдержала слезы при упоминании об этом. Хоть и не слишком любила отчима, но дом, в котором жила мама и в котором я выросла, был мне дорог. Однако сдаваться я не собиралась. Я этого не говорила, но если вы настаиваете... В конце концов, я могла стать подмастерьем у какого-нибудь мага в городке поменьше. Главное, чтобы дар был. «Какая же ты несносная, Кайса!» Покачал головой Эдриан и уменьшил расстояние между нами. Самовольная, наглая, дерзкая. «Хватит! Мне достаточно оскорблений от других!» «И нет, я не шучу!» Снова настаивала я. «Что еще необходимо сказать, чтобы меня, наконец, послушали? Ударить его? Самой уйти из академии?» Последнее я произнесла вслух. «Я тебя никуда не отпущу, даже не думай об этом!» Повысил голос Эдриан, и его глаза с моментально ставшим вертикальным зрачком недобро блеснули. «В свою очередь настоятельно рекомендую найти другого мага с источником и использовать его или ее в личных целях, а с меня хватит». Я развернулась к двери и даже добежала до нее, и схватилась за ручку, но дракон был проворнее. Поймав меня, дернул на себя, впечатывая в сильную грудь, потом резко развернул лицом, а потом ласково провел пальцем по щеке, отчего я замерла в удивлении. «Я так зол на тебя! Но именно в такие минуты ты невероятно красива!» Я даже не успела ответить, хотя на языке уже вертелась гневная отповедь как дракон наклонился и впился в мои губы поцелуем. Дыхание на мгновение прервалось, ноги подкосились, но Эдриан подхватил меня, не давая упасть. Я хотела оттолкнуть зарвавшегося дракона, но вместо этого закрыла глаза и поддалась ощущениям, Поцелуй стал настойчивее, требовательнее, и я вдруг задрожала, испугавшись, что его странные эмоции вдруг неожиданно нашли отражение в моих собственных. Я растворилась, стала горячим податливым воском в руках умелого мужчины. «Кайса», — прошептал Эдриан, когда смог наконец-то оторваться от моих губ. «Что же ты со мной делаешь?» Он прижал меня к себе и уткнулся носом мне в волосы, шепчав самое ухо, от чего по телу бежали мурашки. «Почему я не могу тебя отпустить? Почему хочу вечно стоять вот так, сжимая тебя в объятиях? И почему мне это кажется таким правильным?» Дыхание постепенно возвращалось ко мне, и я готова была что-то сказать, ответить на его вопросы, хотя и сама не очень представляла ответы на все эти «почему?». Но не успела. Оглушая нас с Эдрианом, разразилась диким воплем магическая защита Академии. «Боже, что это?» — прокричала я. Дракон в этот момент уже подбежал к окну. «Щит пробит!» — коротко ответил он, А я вздрогнула.